Йога. В мире существует множество практик духовного роста. Религиозные, эзотерические, магические, психологические – все они работают и дают реальные результаты. Из всего этого множества я остановлюсь лишь на одном способе – йоги. На сегодняшний день это очень доступная и понятная для каждого человека практика, которая на начальном своем уровне не войдет в противоречие даже с самым жестким и убежденным материалистическим умом. А дальше сам сможешь сделать выбор. Йога. Очень древняя телесная и духовная практика. Ее начал применять народ, населявший часть нашего континента несколько тысяч лет назад, который, согласно некоторым современным теориям, явился прародителем многих других народов, включая индийский и славянский. Самые ранние известные упоминания о йоге датируются 3300 годами до нашей эры, и они почти на 700 лет старше первых египетских пирамид. С тех пор йога приобрела большое количество направлений, школ и ответвлений. Нет особого смысла углубляться в их различия. В действующих у нас сегодня студиях и фитнес-центрах йога присутствует в нескольких наиболее популярных способах, для которых важно выделить два главных общих качества. Первое. Регулярные занятия йогой на протяжении полугода и более гарантированно приводят тело человека на более высокую ступень физического здоровья, зачастую даже в довольно сложных с точки зрения современной медицины случаях. Гармония в теле человека, занимающегося йогой, неуклонно нарастает пропорционально времени таких занятий и усердию в них им проявленному. Второе. Постепенно через обретаемую гармонию в физическом теле психика человека также обретает гармоничные свойства. И эти изменения заметны уже в первый год занятий. А впоследствии, согласно большинству теории йоги, практикующий человек, освоив все ступени йоги, достигает наивысшего возможного состояния внутренней гармонии. Иными словами, йога – отличный путь для самопознания и достижения здоровья тела. Чтобы не заблудиться на этом пути, предлагаю прочитать статью моего друга-инструктора по йоге Алексея Шерстобитова, опубликованную им в одном из журналов и цитируемую мною в этой книге с любезного разрешения автора. К большому моему сожалению, я не смогу столь точно и столь искренне изложить смысл этого пути, как это сделал Алексей, посвятивший йоге значительную часть своей жизни. Что такое йога? Десятки переводов этого санскритского слова порой очень близки к сути, но до конца не отражают всю его глубину. Контроль сознания, узда, единение, аскеза, прекращение блужданий ума и так далее – все это верно. Это состояние, и именно поэтому понятно, почему мало и тысячи слов для описания. Его просто можно почувствовать. Это не какое-то чудо, каждому это доступно, и каждый неоднократно его испытывал. Как правило, сложности есть всегда с осознанием факта наступления этого состояния, остановки блуждания ума, наступления полного спокойствия. Да, цель йоги именно достижение спокойствия ума. Она еще призвана ответить на вопросы, кто мы, зачем пришли в мир, как гармонично взаимодействовать с ним. Есть множество направлений йоги. Бхакти-йога безвозмездного служения, мантра-йога с помощью звуковых вибраций, гармонизирующая внутренний мир. Карма-йога – действие привязанности к результатам, например, результатам своего труда. Раджа-йога – высшая или царская йога, направленная на работу с высшими центрами нервной системы человека. Хатха-йога – отвечающая за очищение, оздоровление, укрепление физического тела. Нет смысла переписывать фразы из трактатов или копировать материалы из интернета, интересующиеся без труда сами могут найти более подробную информацию о видах йоги. Чаще всего только хатха-йогу отожестляют с понятием йога. Безусловно, есть оздоровительный эффект для тела от занятий, и он очень сильный, но это только один из бонусов этой мощной практики. Этот эффект с успехом используют йога-терапевты при лечении разных людских недугов. Чуть позже подробнее поговорим об этом. Как правило, мы ищем здоровье тела, это и понятно. Если болит физическое тело, тогда недомыслие о высоком. Редкий человек, когда тело разваливается, может улыбаться, наслаждаться жизнью, испытывать милосердие, любовь, был бы очень рад ошибаться в этом. Об успехе в йоге. Нельзя так сказать, что этот более йог, чем другой. Йога – это личная практика, а не соревнование, потому что соревноваться здесь не с кем, только самим собой. У каждого свой инструмент познания мира, то есть тело, своя конституция, сравнению с возможностями другого тела не подлежит. «Я встречал людей, незнакомых с асанами, положениями тела, и другими санскритскими терминами, не способными глубоко наклониться или завязать свое тело в узел, но достигших многого по своей мудрости и уважению к окружающим людям, к природе, с открытым сердцем идущих по жизни и знающих точно или примерно, куда они двигаются и зачем. Понимал тогда, что они гораздо ближе к йоге, чем я, иногда часами упорно занимаюсь в зале». Еще встречал людей очень гибких, физически выносливых, по два и более раза в день тренирующихся и немного свысока поглядывающих на новичков на групповых занятиях. Но для них это была не йога, а подпитка собственного эго, дорога в никуда. Вернемся к йога-терапии. По моему опыту, большинство практикующих йогу пришли в нее через какие-либо неполадки с телом, различные болезни, травмы и так далее. Использовали терапевтический эффект практики. Я тоже из их числа. Как все начиналось? При освоении сноуборда, когда пришли первые результаты, начал позволять себе большую скорость, чем мог управиться и сломал ключицу, поймав передний кант. Потом узнал, что это довольно частый исход начинающих сноубордистов. Будьте внимательны, искушение скоростью велико. Не обязательно приходить в йогу таким путем, только для несознательных. Когда приходить в йогу? Лучше слушать себя, изучать свои потребности, это поможет более мягко и эволюционно пригласить йогу в свою жизнь. Или осознание факта, что нужно срочно что-то менять, хоть что-нибудь может оказаться знаком начинать практику. Почему бы нет? Особенно, если прежние способы решения жизненных вопросов не работают или работают слабо, неэффективно. Наблюдайте. Вовсе не нужно дожидаться травмы какой, не дай бог, чтобы прийти к йоге. Она каждую минуту уже здесь. Просто нужно пробовать, что нравится, что ближе тебе. Если по душе активные динамические упражнения, так делайте их, только с полным вниманием к своему телу, Чувствуя каждую мышцу или пробуя почувствовать – это есть йога. Именно присутствие в моменте делает любое действие или недействие йогой, где каждый хозяин своего тела и ума. Например, сноубордист, закладывающий дугу на переднем канте в состоянии полета, собранный и расслабленный одновременно, долетает до пика, где борт как будто бы сам гармонично перетекает на задний кант и режет тонкую S-образную дугу, а он просто наблюдатель происходящего. Безусловно, йог. Обдумывая произошедшее со мной, в больнице времени было достаточно, осознал, что пропустил много знаков на пути. Потому что такой плотный и понятный урок жизнь преподносит только когда человек по-другому не понимает и нет шанса по-другому указать и научить. Тогда, что называется, сковородкой по голове попробую пропусти. Травма взбодрила меня, и я начал искать способы безоперационного лечения из народной медицины. Лубочки всякие, подобные способы – С разрушенным плечом мне жить не понравилось, хотелось в полном объеме ощущать жизнь, что называется, во всей ее красе. Не нашел. Понял, что хирургический путь неизбежен, и как все травмированные пришел в больницу готовиться к операции. Какую-то конструкцию мне установили в плечо и сказали год носить. Здесь мое нутро очень возмутилось, и я решил для себя, раз избежать вмешательства в мое тело не удалось, постараюсь быстрее восстановиться и извлечь инородный предмет. Кто ищет, тот всегда найдет. Слова избитые, но так и есть. Намерение только должно быть сильное. С помощью иглотерапии, огромное спасибо мастеру, йоговских упражнений и правильного питания, тоже часть йоги, за полтора месяца плечо и рука стали совершать движения практически в полном объеме, как до травмы. Вот тогда я поверил в йогу. Выждал еще недельку, а затем пришел в больницу вынимать из плеча конструкцию. Врачи, покрутив у виска, все же согласились делать снимок. Ткани удивительным образом быстро срослись, через неделю извлекли эту железяку, и я продолжил практику восстановления. Мои близкие, друзья и просто знакомые заметили положительные изменения во мне произошедшие, да я и сам их почувствовал. Но тогда я думал, что йога – это и есть выполнение упражнений. Раз они работают, захотелось узнать больше об этой дисциплине. Источников уже было в достатке. Книги, журналы появились, мастера, уже опробовавшие на своих телах и понявшие практику, собирали семинары. Ездил, учился, практиковал сам. Вспоминаю это время с теплым ощущением в груди. Много новых знаний, которым не учат ни в школе, ни в институте, много интересных людей, активно стремящихся к свету, желающих совершенствоваться. Общение с ними воодушевляет, самому тоже становится лучше. Сейчас понимаю, что работа с телом – это первый этап. Он очень важный и подобный закладыванию фундамента любой конструкции. хатха-йога, очищение тела через практику шаткарм, асан и дыхательных практик, пранаяма, чтобы привести все системы организма в гармоничное состояние, как и было задумано Создателем. В процессе жизни, по тем или иным причинам, это состояние нарушается, что приводит к недостатку сил или раздражительности, унынию и другим не очень приятным вещам. Эмоциональное состояние, за редким исключением, напрямую связано с состоянием физического тела, что называется в народе «в здоровом теле здоровый дух». Это гармоничное состояние достигается не за один раз. Важно практиковать постепенно и корректно. Йога – сильный и мощный инструмент. При неверной практике положительный терапевтический эффект может обернуться разрушением тела. Причем оно наступает так же быстро, как и восстановление при корректной практике. Отсюда вытекает важность выбора учителя. Пользуясь случаем, благодарю и кланяюсь всем учителям, встретившимся у меня на пути. Намасте. Несколько слов о выборе. Нужно собрать информацию об инструкторе в интернете или в других доступных источниках. Квалификация, опыт, стаж практики. Поговорить с людьми, которые уже занимались ранее с ним. Пообщаться с самим человеком, оценить состояние здоровья хотя бы визуально. Если за это время он или она не разрушили свое тело, значит и вашему не навредят. На следующем этапе можно руководствоваться простым принципом «нравится-не нравится». Довериться своему телу и почувствовать, комфортно ли ему с этим инструктором заниматься или нет. Далее наблюдать за собой, за своим состоянием, за отношениями с близкими и окружающими людьми, за происходящими в жизни событиями. Если изменения положительные, вы на верном пути, поздравляю. Задача теперь удержаться. Если нет, поищите, что требует коррекции, и двигайтесь дальше. О постепенности. Уже когда стал инструктором и вел группы, заметил, что российские йоги желают просветлеть за один день за одно занятие. Хорошее желание, я и сам, наверное, когда-то так мечтал, Это даже для Будды недоступно. Он, чтобы просветлеть, сидел под деревом бодхи три года. Сила практики в регулярности. Следующий этап йоги – раджа-йога или в переводе царственная йога. В очищенном, оздоровленном практикой хатха-йоги, наполненном энергией теле, изменения происходят не только на физическом уровне. Почему-то такому человеку трудовые нагрузки кажутся легче, стрессы уже не стрессы, люди и события в жизни притягиваются светлые по большей части. Даже мысли меняются в светлую сторону. Чистый ум способен больше осознавать, лучше концентрироваться, шире мыслить. Это уже йога ума. Раджа-йога в большей степени работает с концентрацией внимания и с расслаблением ума. В занятия больше включаются медитативные практики и дыхание. Считается, что дыхание напрямую связано с состоянием ума. Например, когда человек напряжен, чтобы снять это напряжение, психологи рекомендуют сделать глубокий вдох и медленный выдох. И это работает. Немного возвращаясь назад, хочу напомнить, что раджа-йога – следующий этап после хатха-йоги. Если физическое тело не проработано во время концентрации, неприятные ощущения или боль в органах и частях тела будут отвлекать от процесса, и практикующего может постигнуть разочарование, что ничего не выходит и даже отказ от дальнейших занятий. Конечно, есть исключения из правил, и некоторым людям доступны практики из раджа-йоги. Применяйте тогда. Все же рекомендую физическое тело содержать в чистоте и подготовленном. О просветлении. Видимо, это и есть верхняя планка практики, туда, куда стремлюсь. Хотя трудно судить, не достигнув этого состояния. Написано о нем достаточно и в литературе, и в журналах, и в сети. Что там за ним? Известно просветленным и создателю. О служении и полезности миру. Считаю, что служение другим людям, полезность этому миру – важная составляющая эволюции человека, и она должна активно реализовываться у каждого в своей сфере. По моим наблюдениям, желание и возможность что-то сделать для других появляется, когда человек сам здоров физически и духовно, материально обеспечен, то есть живет не из выживания, а из изобилия. Говорю сейчас не об излишествах, а именно о достатке. Нам с моей женой Еленой в этом плане повезло и кое-что удалось воплотить. В 60 километрах от Иркутска, на берегу озера Байкал, мы построили центр развития. centerbaikal.ru, где проходят обучающие семинары и тренинги. Удобная экологичная площадка, где желающие могут найти общение, единомышленников, и здесь же доступно уединение, общение с уникальной природой и батюшкой Байкалом. Сами много поездили по семинарам различным и, кажется, поняли, что необходимо практикующим. Поддерживаем инициативы, касающиеся развития человека. Приезжают к нам различные учителя с практикой йоги, цигун, с психологическими программами, с программами для женщин и мужчин, астрологи и другое. В перспективе есть планы продолжить эту инициативу и на Урале, в каком-нибудь красивом и сильном месте, коих у нас достатки. В завершении хочу сказать очень важное, на мой взгляд. В зачет идет только практика. Вот несколько пунктов из трактата хатка йога про Дипика. 1.66 Всякий, кто действительно практикует йогу, достигнет успеха, будь он молод, стар или даже дряхал, слаб или болен. 1.67. Успех, ситхи, достигается практикой. Как можно достичь успеха без практики? От одного только чтения книг по йоге успех не придет. 1.68. Ситхи не достичь ношением одежды йогина или разговорами о йоге. Лишь в безустанной практике секрет успеха. Это, несомненно, и нет иного. Еще приведу несколько слов из книги известного мастера йоги Андрея Сидерского «Йога восьми кругов». Эти последовательности вполне вписываются в напряженный образ жизни современного человека и позволяют ему не просто абстрактно развить себя, а сделать осознанным и творчески эффективным каждое свое действие, каждое слово и каждую мысль. Не уйти в йогу, чтобы спрятаться от жизни, а наоборот ввести йогу в свою жизнь и обрести в ней неистощимый источник энергии и творческих сил для кардинального решения задач, каких угодно уровней сложности, для прямого и непосредственного постижения любых аспектов бытия. Ключевой фразой является именно не уйти в йогу, а встроить ее в свою действительность, улучшить жизнь свою и своих близких, гармонизировать реальность вокруг себя, И так далеко вокруг, насколько сил хватит. Вот что можно назвать успехом в йоге и в жизни. Не встречались люди, сбежавшие в йогу, спрятавшиеся за эзотерику, за индийские одежды, не желающие решать повседневные человеческие задачи. Внимание, это не йоги, хотя очень похоже. Не следует брать с них пример. Это просто мое мнение решать вам, хозяевам своей жизни. Хочется закончить на позитивной ноте. Мир ждет от нас постоянного развития, вот, пожалуй, и все. Так давайте дадим миру то, что он хочет. Желаю всем здоровья, хороших учителей на пути, хорошей практики. Байкал, Урал, 2013 год, Алексей Шерстобитов.